Балтийская побудка Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, то есть заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику. Ленин, полное собрание сочинений, том 31, страница 156. А кричит, и все спокойно. И Непенин рассуждал. В столице началась вибрация. Опять что-то с жратвой. Результат дезорганизации всей нашей похабной системы. Но это рабочие, — отмахнулся он, кривясь. Флота, надо полагать, это не коснется. Слава богу, прошлая кампания так вымотала людей, что они как тряпки сейчас отсыпаются, отъедаются. Балалайками мне все уши прозвонили. Сейчас команда мне до политики. Осторожный князь Черкасский подсказал командующему. — А вы про крейсер «Аврору» забыли? — Она где сейчас? — У стенки франко русского завода, в самом пекле. — Ты, Михаил Борисович, — сказал князю Непенин, — отстучи командиру Никольскому, чтобы присек общение команды с берегом. На причалы не вылезать, пусть тихонько пересидят это время. Эскадры в серой облицовке брони стыли во льдах Гельсингфорса. Мощные динамомашины насыщали их утробы теплом и светом. Город едва угадывался вдали, тая в розовой дымке. Был тихий, спокойный вечер. Хотелось съехать на берег, взять финские санки, и чтобы рядом под локтем хохотала доступная барышня. Адриан Иванович Непенин сладчайше зевнул. что то спать хочется. Мне и тут вчера попалась одна странная вещь. А блондинка, когда она раздевается, так не возбуждает, как брюнетка. Вообще-то я не люблю женский товар в упаковке. Видать, эта блондинка попалась ему с изюминкой, а человеку в сорок пять лет такие забавы оплачиваются излишней сонливостью. «Пойду-ка я, — сказал Непенин, — лягу пораньше. Стану аккумулировать энергию на батареи души и тела». Каперанг Черкасский подпихнул Довконта в спину. «Проводи, Федя, поставь перед адмиралом мышеловку и подвесь большой кусок нашего сала. Может, он хапнет сразу?» Непенин жил под бдительным негласным надзором заговорщиков. Не затем же, черт побери, они ставили Непенина над флотом, чтобы он лишнего орла получил себе на погон. Нет, друг Ситный, теперь ты поездишь в нашей демократической упряжке. — Феденька, тебе чего? — спросил Непенин, раздеваясь. — Не все продумать-то, — отвечал Кафтаранг в духе адмирала. Вас разве не удивляет легкомысленное спокойствие Ставки? Известно из истории, что престолы не терпят на себе монархов, которые осмелились проиграть большую национальную войну. Дума-то, Феденька, дума-то. Но спроси хотя бы Мишу Кедрова, он не дурак, к царю вхож. Он мне сказал, что путь к сердцу монарха Это единственно путь придворной интриги. Ты смотри, Феденька, что получается. Адмирал Нилов, будучи флаг капитаном императора, два раза царю-батюшку на рифы сажал, со всей фамилией. Так трескал штандартом в банке, что великие княжны кверху пятками из-за стола вылетали вместе с компотом. А ничего, потому что Нилов... Не мы с тобой, он знает, с кем старку пить. Довконт развернул перед комфлотом письмо. — От кого? — От Гучкова. — Вставку. — Копия через Костю Житкова. — Да сюда. Не терплю чтецов-декламаторов, я сам. Адмирал прочел письмо и вернул равнодушно. Это детский плач. — сказал Непенин, взбивая под собой подушки кулаком, поросшим ржеватой шерстинкой. — Если хочешь, я тебе тоже покажу. Открой, он тот ящик стола. Это мне жандармы присылают, как командующему. — Раньше-то я вроде святого жила, а теперь, слава богу, жандармы меня здорово искушают. Довкант листанул секретные бумаги «Стенограмма речи Чхеидзе», где Протопопов назван провокатором «Шпионаж императрицы в пользу Германии доказан», «Шведская статья о Распутине», «Проскрипционные списки на очередность убийств», «За Распутиным царица», «Потом Вырубова», «Вот и скажи, как с таким барахлом побеждать?» Династия дискредитирована. Начал вешать сало на мышеловку Довкант. «Победить можно, но обязательно ли с царем?» Непенин на демократические приманки не кинулся. Непенины руку Грозного лобызали, даже когда он им башку с плеч рубил. Я монархист потомственный и заслуженный. Моя вера настояна на чистейшей дистиллированной водичке. Гаси свет. Среди ночи его разбудил дежурный по штабу Ренгартен. — Ну что там у вас стряслось, Аврора? — Читай. Ренгартен ознакомил его с рапортом командира крейсера Каперанга Никольского. Из толпы рабочих, подстрекавших команду к бунту, были вырваны три человека и посажены в бункер крейсера. Офицеры «Авроры» сделали при этом несколько выстрелов из револьверов. Настроение команды нервное. Ручаться за матросов нельзя. — Давай обратно, — сказал Непенин. скидывая сонную одурь. Значит так, Никольскому, точка. Ваши распоряжения правильные, точка. Команде надо разъяснить, запятая, что их задача, тера, боевая готовность, точка. Ну, добавь сам, Иван Иванович, что у нас все в порядке. больше не буди дай выспаться утром он вышел к завтраку в кают компанию кречета было что либо за ночь было из глав мурштаба от графа капниста зачитываю весь город в руках мятежников единственная надежда на то что образованный государственной думой комитет восстановления порядка какой комитет — возмутился Непенин. — Что за слово сумеет порядок восстановить? Необходимо применить все усилия, чтобы удержать порядок и дисциплину среди войск и флота. Тогда даст Бог все образуется. — Паникеры! — сказал Непенин. — Упаси Бог, если такая галиматья дойдет до эскадры. Не надо объявлять. — А как Аврора? Пока все тихо. Ну и правильно. Пошумят и разбегутся. Никольского я знаю. Он револьвер всегда в кармане таскает. Воодушевясь, комфлот велел Ренгартону заменить матросов-радистов офицерами связи. Завтрак проходил в скучности. в развращающие роскоши стола. Драгоценный хрусталь тонко вздрагивал, серебро горело. Все были сытые люди и бросались кусками. Роскошные омлеты шириной в лапоть только ковырнули. Парниковая редиска никого не радовала. Мысли оперативников занимали события в Петрограде. Об этом же, конечно, думал и Непенин, но старался не говорить. А что пишут в иностранных газетах? Ну, союзники всегда пишут, что русских трудно понять. Боюсь, что когда поймут нас, то будет уже поздно. Неожиданно в кают-компанию Кречета вошел жизнерадостный Костя Житков, свеженький, прямо из Петрограда. Потирая замерзшие руки, молодой кафтаранг отделался общим поклоном, особо не Пенину, и вкусно разгрыз на зубах хрусткую редиску. — Не приведи бог, — сказал он, садясь за стол и, заливая яйца соусом крутон-моэль. — Не дай-то бог, — говорю я вам, — и ежели бы этот ваш стол питерским показать. Растрепали бы нас. Его обступили с вопросами «Как? Что? Не тяни!» «Спокойно!» — сказал Костя, затыкая за воротник кителя салфетку, украшенную якорями и короной с орлами. «Революция в Питере продолжается полным ходом, и...» «У кого соль?» «Вестовой!» Непенин, рассверепев, хлопнул перед ним салонку. «Держи! Но если еще хоть раз...» «Услышу от тебя слово «революция»!» «Велю фалорепным спустить тебя без штанов на лёд!» Жидков отбросил вилку, и она грустно звякнула среди хрусталя. «Вы разве ничего не знаете?» — изумился он. «А я ведь прибыл к вам за советом, в надежде, что вы извещены достаточно». «Чего ты хочешь?» Ковторанг Житков вытянулся, заговорил уже официально. — У меня, господа, Сверстон и готов к выпуску февральский номер морского сборника. — Так что? — спросил Непенин. — Есть интересное? — Есть. Две статьи. Нельсон и его капитаны, Сашки де Леврона, место командующего эскадрой Вандера. — Хочу спросить вас, как быть? — Давать мне уведомления от редакции о том, что творится в Петрограде, или... — Извините меня, Адриан Иванович, но революция не такая штука, чтобы ее можно было замолчать. — Опять революция? — Непенин стал багрово-красным. — Приношу извинения, но все-таки это революция. Непенин, кося широкими плечами, выбирался из-за стола. Адриан Иванович задержал его Жидков. Я, как редактор морского сборника, ответствен за точную информацию. Какими глазами я буду смотреть в глаза читателям, если скрою от них то, что они сами ежедневно наблюдают. Ничего не давай. В февральском номере. Не верю. Это бунт! Взнуздают всех опять и побегут к победе, хвостами помахивая. Он ушел. Костя Житков взялся за вилку. «Командира «Авроры» тоже уже убили», — сказал он. «Как убили?» «А так и убили». Он со своим револьвером совался по стенке, Стал с рабочими драться, но ну, его и хлопнули из толпы, а за компанию с ним ранили и старшого с крейсера Аграновича. «Кто пойдет сообщить Непенину?» — поднялся Черкасский. «Костя, ты — первый источник. Сходи ты, — просили Житкова. Мне? А ты видел?» Адмирал уперся, как баран, в новый ворот. Замалчивание революции перед флотом может обернуться трагично для флота. И это грозит трагедией для самого Непенина. Крутя на пальцы ключик от секретного сейфа с шифрами, князь Черкасский шагнул на трап, постоял, обдумывая. — Ну, ладно, я схожу. Непенин выслушал от князя, что командир Авроры убит. — я же его предупреждал, чтобы с оружием поберегся. — После драки кулаками не машут, — ответил князь. — Для нас сейчас важен факт. Аврора начала первой. — Лучше бы она погибла в Цусиму, — осунулся Непенин. — Будут у вас приказания? — — Адриан Иванович. — Нет. Черкасский спустился в кают-компанию. Адмирал ослабел. — Как раз момент, чтобы нажать на него. Мы за два дня выбьем из него веру в монарха, как выбивают пыль из мешка. Господа, мы сторонники либеральной демократии, — Кажется, выходим на фарватер, проложенный нашими друзьями в думе. — Ура! — воскликнул дурачесть Костя Житков. — Но какими глазами я буду смотреть на своих читателей? — Мы сильно запоздали, — рассуждал Оренгартен. — Теперь события следует нагонять. Главное сейчас сохранить флот как боевую единицу и не допустить матросов дальше тех кавычек, в которые будет заключена политика Временного правительства. Крах распутной системы самодержавия наступил, подхватил князь Черкасский. Теперь все зависит от нашей гибкости. Федя Довконт на ладони показал виляние рыбьим хвостом. — Это вот так надо делать? — и фыркнул. — Феденька, ты у нас прекрасный, но глупый инфант. — Ковторанка, хватит чудить. — обозлился Ренгарден. — Когда ты ведешь корабль в шхерах, ты же не режешь курс напрямую через рифы и банки. Ведь ты хочешь жить. Хочешь? — Хочу, — согласился Довкант, — потому ты и лавируешь между опасностей. — Надо лавировать и сейчас, если не желаешь иметь свое драгоценное манто в дырках. — Ладно, я вам славирую. А вот как адмирал... — С ним у нас разговор особый, — помрачнел Черкасский. — Заговорщики вошли к Непенину в каюту все разом. «Адриан Иванович, — сказал Ренгартен, благоухая духами, — известно ли вам, что вы у нас в долгу?» «Я? У вас?» «Какой долг?» Ему прямо в лицо грубейше втолковали, как он стал командующим Балтийским флотом и кому должен быть за это благодарен. Непенин потускнел. Разговор велся с заговорщиками напористо, без жалости к монархическим сантиментам адмирала. «Сейчас?» — внушали ему. Вы должны облокотиться в своей власти на власть временного правительства. Монарха оставьте. — Не могу, — отбивался Непенин. Ну, — К чему вы меня принуждаете? Это бесчестно, господа. Я ведь не родзянке нанимался служить, а царю. Царю, понимаете вы или нет? А на что мне сдался этот хохол? Такой же дворянин, как я, только богатый, а я бедный. Заговорщики его породили, они могут его и убрать. Вопрос решен, наседали на комфлота. Теперь выбирайте, без царя но с флотом или с царем в голове без флота». Как вам несовестно? Где же ваша присяга? Это все старинные благоглупости. Садитесь. Пишите. Что писать? Куда писать? Царю вставку. Телеграмму. Пишите, диктовали ему, чтобы его величество пошел навстречу думе, без влияния которой на события внутренние и внешние, немыслимо сохранить на флоте не только боевую готовность, но и повиновение. — Не могу я, монархист! — Ну, вот и хорошо, что вы не Гучков и не Милюков. Вам, как монархисту, государь скорее поверит. Непенин написал. Сидел, держась за голову. то будет вы о России то хоть подумали Дума-то! — ответили ему раздался бряк в двери явился рассыльный матрос из аппаратный только что получили ренгартон взял квитанцию и буквально зашатался да что вы читайте же черкасский перехватил квитанцию, из его пальцев быстро пробежал ее глазами, оглядев всех, князь произнес только одно слово, и оно прозвучало в тиши салона, как треск рвущейся петарды. Кронштадт. Непенин радировал адмиралу Верену выйти с флотом, чтобы распять Кронштадт на кресте. Никак не может. Лед, Мы во льду. Всюду лед. Ледоколы беспомощны. В трескучей россыпи морзянки, в искрах реле, четко пульсирующих в передачах на эфир, билось сейчас трепетно и жарко, словно живое человеческое сердце. Только одно всеобъемлющее слово — кронштадт. Начинается он с Орнеенбаума, куда подвозит столичный поезд. Веселая публика на вокзале, прекрасный парк с ресторанами, и, казалось, ничто не может смутить души. Зимою ползает на Котлин-Ледокольчик, пробивая во льду канал, а рядом с бортом корабля, так забавно... Бегут лихие рысаки, скачут в тройках звенящих бубенцами офицеры с дамами, слышен смех, женские и прекрасные женские лица. Разве так уж страшен Кронштадт? Кронштадт. Трудно себе представить. Более величественное, более славное и более уродливое. Тогда было все равно, где провести пяток лет жизни, или тачку возить на Сахалине, или здесь высидеть на всем готовом, во всем казенном. К тому времени Кронштадт устарел уже настолько, что, появясь германский флот, фортам крепости вряд ли удалось бы отстоять столицу от нападения. Это тыловая база по ремонту кораблей, по внедрению железной бессловесной дисциплины, по обучению молодых кадров. Новобранцев здесь гоняют, как зайцев, по плацам дворов первого Балтийского экипажа. Внедряют в них твердый шаг, учат почтению к начальству. С пяти утра слышны над Кронштадтом рык и рявк боцманматов. Дают тут кубаря, суют баньку, вешают на спины ранцы, в которые заботливо уложены кирпичи. Чем больше, тем лучше. Винтовку в руки и стой с этим ранцем, стой, собака, прямо. А за Толбухиным маяком, словно зачумленное, околачивается брантвахтенное судно «Волхов» — плавучая тюрьма. — Вот если ты, братишка, влипнешь на этот Волхов, так тебе и Кронштадт раем покажется. Кронштадт выстелил трубы водопровода по дну Финского залива и сосет воду прямо из моря. Дунет ветер с востока — Кронштадт пьет сдобренную хлоркой, заразу столичной канализации, из которой извергаются вулканы экскрементов и помоев, задует вдруг западный ветер, и тогда кронштадт, прильнув к маркизовой луже, подсасывает в свои форты солоноватую воду Балтики, усердно подслащивая ее казенным сахарком. В окантовке заводов и доков, из которых корабли торчат верхушками мачт, стоит Кронштадт уже два столетия в броне, в чугуне, в камне. Форты, как казармы, а казармы, как форты, в окнах, это не окна, а бойницы, решетки железные. Повиснув на них пять лет подряд, глядится не узник, а слуга царю и отечеству. Видит он дымы заводские, золотится купол морского собора. Там якорная площадь, а на площади в шинели распахнутой стоит адмирал Макаров. Возле ног его доска с надписью «Помни войну». Екатерининский канал медленно обтекает зеленые от плесени стены казарм-тюрем, звериную тоску бастионов. По вечерам в переулках мерцают красные фонари домов терпимости. Проститутки — самая дрянь, самая дешевка, с глазами почти безумными от кокаина и водки, шляются по суконной стороне, ищут клиента с шевронами. «Нацепись, соложня паршивая!» — кричат они новобранцам. Кронштадт... Здесь один царь, один бог и один начальник — Верен. Роберт Николаевич, женатый человек, прекрасный семьянин, когда-то был командиром Баяна. Даже не понять, как из боевого офицера мог выродиться такой сатрап. Это не губернатор Кронштадта, террорист, обличенный монаршей милостью. Гнев его распространялся широко даже на каперангов, посидевших на службе, даже на их жен. Лютый царский опричник. Верен считал, что Кронштадт — его вотчина, данная ему царем на кормление. Один праздник — на Рождество. Тогда весело и корабли в фонариках, Рубят во льду проруби над ними, кресты возводят тоже изо льда. Перед рассветом обольют их свекольным соком. Ярко-красные кресты светятся, будто окровавлены. Гремят торжественные салюты фортов. Несут меж кораблей купель со святой водой, Попы кропят матросов с метелочки. Освещаются на весь год Казиматы и башни. Аудитории минные, водолазные, подводные, сигнальные, а на Пасху сам Верен с лукошком крашеных яиц подъезжает к морскому собору на якорную площадь, расположится там на паперте, будто торговать собрался, и начинает зазывать к себе прохожих матросов. «Срочной службы, мордюков!» Явился по вашему приказанию. — Ну-ка, братец, сними штаны, — говорит Верен. — Да не стесняйся, свои люди военные, а бабы не смотрят, привыкли. — Молодец, метки у тебя на кальсонах исправно нашиты. Возьми, как тебя, мордюков ваше высокопревосходительство. — Ишь ты! Ну ладно, вот тебе. Яичко! Похристосуемся! Адмирал Верен изволит по-небратски лобызать матроса. Матрос почтительно целует адмирала Верена. Якорная площадь опустела, все разбежались. Макаров глядит с памятника, как Верен с лукошком яиц возвращается в коляску. Он отъехал, площадь снова оживает. Помни войну.